«Спинне! Мы отладим нашу всемирную паутину, будущее за будущим!» Примечание «Спинне! Паук!» Тайная организация СС, созданная Скорцени в марте 1945 года. Скорцени являлся зятем Ялмара Шахта, президента имперского Рейхсбанка,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 Ему осталось жить считанные часы. Чем скорее он сломает американца, тем быстрее сам покинет этот мир. «Вот ужасно подумал Кэмп с каким-то затаённо весёлым, но этом горестным недоумением. «Впрочем, сказал он себе, — всё действительно разумно. Так, кажется, говорил основатель враждебной идеологии. Да, это, конечно, ужасно». Да, я, видимо, долго не смогу засыпать без после того, что должно случиться, но действительно сначала общее дело, уж потом судьба личности. Все то, что не укладывается в эту жестокую, а потому логичную схему, чуждо нам, идет от другой идеи, а ее никогда не примут немцы, их государственно-духовная общность. И Пепе тоже хорош, ничего не скажешь. «Темная лошадка, а не человек. Что я знаю о нем? Практически ничего, потому что я не мял его. Он пришел на связь от генерала. Профессионал, работает автономно, своенравен, далек от национальной идеи, в деле проявляет себя мастерски. В конечном счете генерал знает, кого привлекать. Я не вправе судить его посланцев. Если прислал, значит так надо». Все остальное приладится. Главное, незыблемая и убежденная вера в авторитет того, кто стоит над тобою. К вершинам прорываются самые достойные. Остальные гибнут внизу при горестной попытке подняться, перескочив ступень. Мир действительно трехслоен. Единицы вверху, миллиарды внизу. Но среди миллиардов есть довольствующиеся достигнутым, их подавляющее большинство, ибо создатель далеко не всех наградил смелостью дерзать и меньшинство, рвущееся наверх. Это меньшинство претенциозных индивидов так или иначе обречено на уничтожение. Балласт. «Нет, но каков Кирзнер?» снова подивился Кэмп, прислушиваясь к тому, как коллега тянул свое. «Милый фрейляйн,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 «Бросится на шею любимому!» «Это плохой театр, милой Фрейляйн. А я кое-что понимаю в театре. Я, изволите ли видеть, актерствовал в молодости. Смысл сцены, если она претендует на то, чтобы остаться в памяти потомков...»